Утром над лагерем опустилась густая пелена. Сторожевые башни с пулеметами и прилегающие к ним зеленые насаждения растворились в тумане, поэтому какое-то время казалось, что от концентрационного лагеря не осталось и следа, словно туман превратил ограждение в мягкую обманчивую свободу и достаточно было сделать шаг вперед, чтобы убедиться, что их уже здесь больше нет. Потом завыли сирены, и вскоре раздались первые взрывы. Они явились из какого-то аморфного небытия, лишенной направленности и происхождения. Эти взрывы без особой разницы могли произойти в воздухе, за горизонтом или в самом городе. Они были разбросаны, как раскаты грома многих приглушенных гроз и по светло-серой ватной бесконечности чувствовалось, что никакой опасности в них нет. Обитатели 22-го барака устало сидели на кроватях и в проходах. Они мало спали, им было муторно от голода, накануне вечером дали только жидкий суп. Они почти не обращали внимания на бомбардировку, уже привыкли, Бомбардировка тоже стала составной частью их существования. И все же мало кто был готов к тому, что вой вдруг резко усилится и выплеснется в необычайно мощных взрывах. Барак заходил худуном, как при землетрясении. На гулке раскат грохота наложился звон разбитых оконных стекол. «Они нас бомбят! Они нас бомбят!» — кричал кто-то. «Выпустите меня!» «Выпустите меня отсюда!» Возникла паника. Одни кубарем скатились из постелей, другие пытались сползти вниз, натыкаясь на тех, кто уже оказался на полу в хаотическом переплетении человеческих тел. В воздухе безжизненно плавали чьи-то руки. Кто-то по-мертвецки скалил челюсть. Из глубоких глазниц смотрели перепуганные глаза. Таинственным оказалось, что... Все вокруг происходило вроде бы беззвучно. Грохот зениток и бомб теперь настолько усилился, что полностью заглушил шум внутри барака. Складывалось впечатление, что раскрытые рты кричат беззвучно, словно страх обрек их на вечную немоту. Тут второй взрыв потряс землю. Паника вызвала в узниках суматоху и желание спасаться бегством, Тот, кто еще был способен ходить, пытался протолкнуться в проходах. Другие совершенно безучастно лежали на кроватях, уставившись на своих жестикулирующих товарищей, словно зрители в пантомиме, которые они сами не имели никакого отношения. «Закрыть дверь!» — крикнул Бергер. Но было уже поздно. Дверь распахнулась, и первая кучка скелетов, спотыкаясь, выскочила в туман. За ними последовали другие. Ветераны сидели на корточках в своем углу, стараясь, чтобы их не захватил этот поток. «Оставаться здесь!» — кричал Бергер. «Охранники будут стрелять!» Бегство продолжалось. «Лечь на пол!» — кричал Левинский. Несмотря на угрозы хантки, он провел ночь в 22-м бараке. Здесь ему все еще казалось безопаснее. Накануне в трудовом лагере специальная группа в составе Штейн-Бренера, Бройера и Нимана схватила четверых, фамилии которых начинались на И и К, и увела в крематорий. Еще хорошо, что поиск носил бюрократический характер. Левинский решил не ждать, пока очередь дойдет до буквы «Л». «Всем вытянуться на полу!» – кричал он. – «Они будут стрелять!» «Уходим отсюда! Кто желает оставаться в этой мышеловке?» Снаружи уже доносилась пальба, слышалось завывание и грохот. «Ну вот, начинается! Ложись, вытянуться!» «Пулеметная стрельба еще опаснее, чем бомбы!» Левинский был неправ. После третьего взрыва пулеметы умолкли. Охранники спешно покинули вышки. Левинский подполз к двери. Опасность миновала, крикнул он Бергеру, и Сэсовцы исчезли. Нам оставаться здесь? Нет, это не поможет, нас тут завалит, и мы сгорим. Выходим, крикнул Миергов. Если заграждение из колючей проволоки разбомбило, можно сбежать. Заткнись, идиот, они мгновенно схватят тебя в твоей робе и на месте расстреляют. Выходи, давай. Они стали пролезать через дверной порог. Держаться все вместе, кричал Левинский. Он схватил Миергофа за куртку у груди. «Если будешь валять дурака, я собственными руками сломаю тебе шею, понятно? Идиот проклятый, думаешь, мы вправе сейчас рисковать?» Он встряхнул его. «До тебя доходит? Или дать тебе хорошенько по башке?» «Оставь его», — сказал Бергер. «Ничего он не сделает, для этого он слишком слаб. Я за ним посмотрю». Они лежали около барака, совсем близко, чтобы видеть темные стены в еще кипящем тумане. Казалось, что стены клубятся от какого-то невидимого огня. Так они и лежали, прильнув к земле, словно придавленные мощными раскатами грома, в ожидании следующего взрыва. Но его не последовало. Продолжала стрелять только зенитка. Скоро со стороны города уже не слышно было взрывов. Зато сквозь шум снова стала четко доноситься ружейная стрельба. Стреляют здесь, в лагере, — сказал Зульцбахер. Это эсэсовцы. Лебенталь поднял голову. Может, бомбы попали в казармы, и теперь уже нет ни Вебер, ни Ной Бауэра? Размечтался, — среагировал Розен. Редкий случай, ведь в такой туман они и не могли вести прицельный огонь. Наверное, все же зацепили несколько бараков. — Где Левинский? — спросил Лебенталь. Бергер осмотрелся. «Не знаю. Несколько минут назад он еще был здесь. Может, ты знаешь Меергов?» «Нет, и знать не желаю. Может, он ушел на разведку?» Они снова прислушались. Напряжение нарастало. Опять до них донеслось несколько ружейных выстрелов. «Наверное, там кто-нибудь сбежал. Вот и гонится за ними». «Думаю, что нет». Каждый знал, что тогда весь лагерь построили бы для переклички и держали бы на плацу до тех пор, пока беглецов не вернули бы, живыми или мертвыми. Это означало бы гибель многих десятков узников и тщательный контроль всех бараков. Вот почему Левинский накричал на Миергофа. А чего ради им сейчас еще сбегать? — спросила Гасфер. А почему бы и нет? — ответил ему Миергов вопросом на вопрос. — Каждый день... Успокойся, перебил его Бергер. Ты воскрес из мертвых и от этого Вот и взомнил себя Самсоном. Да ты на полкилометра не уйдешь. Наверное, Левинский сам дал дера, у него на то есть основания. Больше, чем у кого-нибудь еще. Ерунда, он не пойдет на это. Зенитка замолчала. В тишине послышались команды и топот. Может, нам лучше вернуться в барак? спросил лебенталь «Верно!» — Бергер встал. Все из отсека Д вернуться в помещение! Гольдштейн, проследи, чтобы ваши люди спрятались подальше, в глубине барака. Хантки наверняка явятся с минуты на минуту!» «Они, видимо, не попали в казармы эсэсовцев», — проговорил Лебенталь. «Этой банде всегда везет, а несколько сот наших наверняка разорвало в клочья. Может, американцы уже на подходе?» — спросил кто-то в тумане. «Может, это уже была их артиллерия?» На миг все замолчали. «Заткните вы свои глотки», — сказал разозлившись Лебенталь. «Накличите еще». «Давайте, заходите, кто еще способен ползать. Наверняка будет перекличка».